Глава вторая. Флоты Лон ушли в порталы, атака началась. Командующие знали, что и как делать. Лон провела подробный инструктаж с учетом знаний по возможностям обороны звездной системы Марион. Образовалась небольшая пауза. В победе сомнений не было, но возникал вопрос, что делать после победы. Внезапно ее внимание отвлекли вибрации у левого бедра. Провела рукой, ощутив место вибрации. В прошлом она знала, как открывать потайной контейнер, и автоматически надавила на нужную точку. Кожа разошлась, выдвинулся контейнер и открылся. Лон удивленно смотрела на небольшое устройство, в котором блестел информационный кристалл. Осторожно взяла его в руки, подумав, откуда он взялся, и как бы в ответ на контейнере высветилась надпись «Вставь кристалл в свой контактный разъем». Активировать на терминале не удалось, вставлять в свой разъем не хотелось. Кто знает, что там. С другой стороны, кристалл находился у нее, в ее контейнере, и только она сама могла его запрограммировать. Значит, там что-то важное. Медленно, одолеваемая сомнениями, нерешительно вставила кристалл в контактное гнездо на шее. Далее произошло совмещение информации, дополняя пробелы, удаленные в прошлом. Пазл сознания сложился. В сознании образовалась стройная картина событий, вся калейдоскопичность приобрела законченный смысл. Стали понятны некоторые неудобства, которые она ощущала до этого. Она привыкала к новому состоянию, осознавая реальность. Появилось желание удалить эти дополнения вместе с кристаллом. Информация кардинально меняла цели и задачи не только операции, но и жизни — Она даже потянулась к кристаллу, но не успела убрать, услышав собственный голос в сознании. «Не вздумай убрать реальную информацию. Ты ее удалила намеренно, чтобы выполнить миссию и установить мир между Кипдиго, измененными и Межгалактическим Союзом. В кристалле моя и твоя настоящая жизнь». Лон растерялась, понимая, что не сделает того, что хотела, да и не могла сделать. Анализ показывал, что убедить Верховную заключить мир нереально. Для нее война стала смыслом жизни. Кристалл из разъема она все-таки убрала, но информация в сознании осталась, создав одну большую проблему. Что делать? Ситуация зашла слишком далеко. Командующие получили приказ атаковать сходу, отменить атаку не получится. Ужасающая реальность, где она сама разрушит систему... И захватит лагуну, вот-вот станет Явью. А там ее семья. Там ее настоящая жизнь. Нужно что-то придумать и остановить атаку. Как? Может быть, подключить Олиса? Я ведь тоже изменила ему сознание. Подумав, решила не делать этого. Ситуация может запутаться еще больше. Времени становилось все меньше. Скоро выход в системе Марион и неминуемая атака. Фатальная для Кипдига. Сознание перегрелось, просчитывая варианты, ни один не подходил. Остановить атаку нельзя. Она сама отдала приказы, которые будут исполняться невзирая ни на что. Остановить атаку может только одно. Мысль невероятная и почти невыполнимая. Кипдига должны сдаться. Нужно предложить Андрею сдаться, дать выиграть время, а мне шанс затянуть процесс атаки, а то и вовсе ее отменить. Корабли выходили в реальный космос и попадали на минные поля. Ей повезло. Флагман вышел чуть в стороне. Начало атаки не очень. Сюрприз с минными полями удался. Все. Времени нет. Сейчас или никогда. Флоты втянулись в битву и остановить их будет невозможно. Быстро наладила связь с Императором и предложила сдаться. Последовала пауза непонимания. Вмешалась командующая Лея и попыталась склонить чашу весов в сторону продолжения битвы. «Андрей, принимай решение быстрее. Прошу поверить мне, это всего лишь тактический ход. Я знаю, что делать дальше. К планете ни один корабль не двинется». Пока шел диалог, бой разгорался все сильнее, как пожар, охватывая все новые сектора Звездной системы. Светлов видел бесчисленное количество порталов, которые продолжали выпускать корабли. Победить в этой битве мы не сможем, разве что погибнем с честью. Погибнем при любом раскладе. Почему не ухватиться за соломинку, которую протягивает Лон? Надежда на спасение призрачная, но попробовать стоит. Такой дилеммы Андрею не приходилось еще решать. Мало того, что находился между двумя разъяренными женщинами, так еще и цивилизация Кипдига повисла на волоске. Вариантов два. Первый – биться до конца и героически умереть. Второй – пойти навстречу Лон, поверить и попробовать выпутаться из этой безвыходной ситуации. Он еще раз прокрутил в сознании все, что связывало его с Лон, и принял решение – поверить. Флоты измененных все выходили и выходили, и их числу не было конца. Командующий Лон, вооруженные силы цивилизации Кипдига приняли твое предложение – «Издаются». Тут же дал приказ своим командующим прекратить огонь. Те ничего не понимали, но подчинились. Император оставался императором всегда, и его решения не оспаривались. «Правильное решение. Спасибо, что поверил», — тут же ответила Лон. «Теперь действовать. И быстро. Время дорого. Бой идет по инерции. Измененные не прекратили огонь, не понимая, что происходит». Теперь нужно остановить командующих флотами. Она задействовала командную чистоту в ментальном поле, так что ее услышали и Кипдига. Командующим флотом говорит избранная Лон прекратить атаку. Вооруженные силы Кипдига приняли решение сдаться. Мне только что сообщил об этом император Кипдига. Оставайтесь на своих позициях и ждите приказа по дальнейшим действиям. Приказ невероятный, но капитуляция есть капитуляция. Значит. «Победа!» Командующие и капитаны хотели повоевать. Бой только начинался, и на тебе. Капитуляция. Но дисциплина у измененных на высоте. Поступили доклады о том, что приказ понят и принят к исполнению. Атака прекратилась, корабли измененных легли в дрейф. Не расслаблялись, держали кип в прицельных устройствах своих боевых систем. «Что ты делаешь? Это предательство!» запричитала Лея. А вот этого совсем не нужно было делать. Андрей приказал капитану корабля, где находится Лея, арестовать ее и отправить в каюту, не выпускать до особого распоряжения. Капитану такой приказ не очень понравился, похоже, назревал бунт, но капитан его все же выполнил. Слово императора – закон. Андрей обратился к командующим и экипажам своего флота по закрытой боевой частоте. «Находиться в боевой готовности. Без моего приказа огонь не открывать». «Помните, это тактическая хитрость». Обращение не очень успокоило флотских, но появилась какая-то ясность. Лон анализировала. Пока все шло неплохо. Андрей ей поверил, удалось остановить атаку, но угроза не миновала. Бой мог вспыхнуть с новой силой в любой момент. Нужно довести дело до логического конца. То есть действовать так, как и положено. Запросить капитуляцию. Она снова вышла с императором Кепдига на связь. «Император, прошу прибыть на мой флагман для переговоров и решения всех процессуальных вопросов. Безопасность и неприкосновенность гарантируются», – предложила Лон. Светлов не очень понимал игру, которую затеяла Лон, но решил идти до конца. Из двух зол выбирают меньшее. «Взялся за гуж. Не говори, что не идешь». Древняя пословица не вовремя всплыла в сознании. Приходилось рисковать и играть по правилам, навязанным Лон. Дал команду подготовить шаттл и в сопровождении делегации отправился на переговоры с избранной, предварительно предупредив командующих. Те вообще ничего не понимали. Делегация из тех, кто находился под рукой, для бутафории. Улетая, приказов не отдавал, боясь спровоцировать конфликт. Летел под дулами батарей флотов, как своих, так и вражеских. Игра, в которой он согласился участвовать, все больше ему не нравилась. А вот и флагман измененных. Транспорт транспортном ангаре их встретили, делегацию проводили в зал переговоров. Императора пригласили на встречу с избранной один на один. В комнате находилась только Лон, затянутая в черный комбинезон. Увидев его, бросилась в объятия. Он не ожидал такого приема, растерялся. После радости встречи уселись в кресло. «Спасибо, что поверил», Андрей прервал ее нетерпеливо. «Лон, я не понимаю, что ты хочешь сделать, что происходит?» «Ты отправилась к Верховной заключать мир, а вернулась во главе бесчисленных флотов Джао «Объяснять времени нет. Принимай информацию, которая у меня есть. Осмысливаешь и анализируешь ее. После начинаем думать, что делать дальше». Он не успел ответить, пошел поток информации с того момента, как Лон полетела к звездной системе АРОА. Его способности позволяли принять информацию и обработать за пару минут, разложив все по полочкам. Посмотрел на Лон, потом встал и обнял. «Ты умница. Такую операцию провернула. Провести Верховную невозможно, но ты смогла!» Не находя слов, прижал ее крепче к себе. Лон очень понравилась его реакция. Он понял ее. «Спасибо, дорогой, за столь лестное мнение о моих способностях. Скажи, пожалуйста, кто это вклинился в наш разговор? Что за женщина?» «Непростой вопрос». Разборка между женщинами могла закончиться началом боевых действий. Ревность – штука серьезная. Судя по всему, в Лон пробудилось именно это чувство. Решил говорить правду. «Моя бывшая жена. Она командующая флотом Кипдига. Мне пришлось ее арестовать, чтобы не наломала дров». «Смотри, Светлов, если что-то между вами было, мало не покажется», – ревниво проговорила Лон. «Ну что ты, просто деловые отношения». Она его перебила. «Ладно, пока оставим этот разговор. Нужно решать, что делать дальше, как будем выпутываться из создавшейся ситуации». «Для меня такая ситуация — полная неожиданность. Нужно понимать конечную цель нашего плана». Лон на него внимательно посмотрела и заговорила. «Ты помнишь, с какой миссией я полетела к Верховной?» «Конечно, добиться мира с измененными». «Верно. Теперь скажи, кто такие». Измененные. Тут все ясно. Джао, которые стали Кипдиго. Верно. Ты знаешь, что не все разумные биологические существа становятся Кипдиго? Далеко не все. К чему ты клонишь? Джао такие же, как люди, только после трансформации становятся умнее. Более того, с Кипдиго людьми могут производить потомство. И что? Ну как, что? Полная совместимость. Мы почти одинаковые. Так может нам просто объединиться и создать единую цивилизацию? Цивилизация создана, и Джао Кепдиго в нее входят. Здесь, в империи, их мало, а в Союзе – миллионы. Верно, прецедент имеется. В прошлый раз я адаптировала Джао Кипдига к жизни в Союзе, и они стали полноправными гражданами. Теперь я не просто Лон, а избранная Джао, хоть и назначенная. Помогу усилить твою цивилизацию. «Нашу, Лон, нашу!» Поправка принимается. Посмотрела на него внимательно, ментальным взглядом и проговорила. «Убедила я тебя?» «Вполне. Только как это провернуть на практике?» «Предлагаю вот что. Я поработаю со своими командующими и экипажами, а ты с подданными империи. Дело не быстрое. Нам торопиться некуда. Сейчас обговорим предварительные условия и договоримся о прекращении ведения боевых действий, Ну а дальше будем работать и убеждать своих подчиненных на всех уровнях. Ты умница. Он поцеловал лон, и они отправились в переговорную, где их с нетерпением ждали. Появились вместе, уселись друг напротив друга и приступили к переговорам. Начала лон, но начала так, что никто не ожидал такого начала. Прежде всего, удивление у Кипдига вызвало то, что перед ними лон, которую они знали. Вижу удивление на лицах Кипдига. Отвечу так. Я летала к измененным со специальной миссией по поручению императора. Присутствующих измененных Лон предварительно перепрограммировала. Как это делается, она знала. Более того, запустила процесс на всю группировку, прибывшую с ней. Тем самым экипажи переставали видеть в Кипдига врагов. Ментальная коррекция сознания сильно упрощала дело. Спасибо, командующая, за работу. Он не знал, как к ней обращаться. Улон несколько титулов. Министр, командующий и избранное. Выбрал то, что подходило к ситуации. «Мы понимаем, что делить нам нечего. Мы почти одинаковы. Скажу больше, мы настолько близки, что можем производить потомство естественным путем. Примеров тому множество. Самый яркий – наш сын Чикиджа. Война с братьями по разуму не наш путь. Предлагаю приступить к переговорам по объединению цивилизаций и начать с прибывших флотов. Аплодисментов в свой адрес император не услышал. Настолько шокировала его речь переговорщиков. Делегация приехала подписать капитуляцию, а по факту могла стать частью цивилизации Кипдига и жить на планете Лагуна с ее естественным излучением. В ответ заговорил председатель правительства Кипдига Дачаев. «Император, твое решение мудро, твои мысли высоки». «Никто и подумать не мог, что все так закончится. Мы с удовольствием обсудим и решим, как лучше адаптировать измененных, прибывших с командующей, в нашу цивилизацию». Собравшиеся, согласно, закивали головами. «У меня одна просьба. Торопиться не надо. С мыслью о вхождении в цивилизацию Кипдига прибывшие со мной экипажи должны свыкнуться». Сделала небольшую ремарку Лон. Дальше переговоры пошли в дружеской обстановке и закончились подписанием договора о намерениях. Лон сама разъясняла своим подчиненным, что к чему, параллельно снимая блоки сознания о том, что кипдиго враги, заменяя их на прямо противоположные друзья. Работа сложная, но избранная могла ее проводить и вносить изменения в сознание подчиненных. Андрей вернулся на свой флагман и сразу пригласил к себе Лею. Она вошла, И зло на него, посмотрев, бросила. «Каково это? Быть предателем!» «Остынь и послушай. Все не так, как ты думаешь. Эту операцию я задумал давно. Посвятить в нее никого не мог из-за опасений утечки информации. Теперь все позади». И рассказал Лии правду, слегка исказив в том смысле, что это был не экспромт, а спланированная акция, которая с блеском сработала. Лея выслушала, подумала и сказала. «Как натурально ты играл! Уж я-то тебя знаю с рождения, и то поверила! Поздравляю с победой! Бескровной победой, за которой стоит твой талант императора! Прошу простить меня за грубые слова!» — наговорила в полугнева. «Ладно, забыли, хоть и во многом ты права. Теперь другой вопрос. Что делать дальше? В секунду проблему не решить. Быстро интегрировать прибывших в цивилизацию не получится». Но и тянуть нельзя. Ты сделал главное. Остановил вторжение. Остальное – мелочи. Пригласи экипажей на планету подзарядиться природной энергией, природным излучением. Пусть адаптируется. Только распредели по разным городам, и все устроится само. Они достигли того, к чему стремились все это время – завоевать планету Лагуна. Ну так вот она. Прилетайте и живите. Без атаки. Без войны. «Мирным путем». «Да и у твоей, Лон, опыт адаптации имеется». Хотела еще что-то добавить едкое, но Андрей ее перебил. «Давай не будем устраивать семейных сцен, хотя бы пока. Ты предложила хороший вариант. Только не опасно ли это?» «Об этом спроси свою подругу, ее епархия. Что касается нашего разговора, считай, что его не было. Все идет, как идет. Будем жить дальше, как жили». Никаких разборок я устраивать не буду. Забыть не получится. Во многом ты права. И я виноват перед семьей. Попробую исправиться. Попробуй. Дети, внуки и правнуки будут рады вновь обрести такого знаменитого деда. Ладно. Мир, что с тобой поделаешь? Мир. Ну а дальше посмотрим. На этом разговор с Леей завершился, она занялась своими делами, он связался с Лон и пригласил ее к себе на флагман. Она с удовольствием согласилась. «Лон, твои экипажи всегда хотели и стремились попасть на планету Лагуна. Пусть прилетают, но не все сразу. Начнем понемногу, постепенно увеличивая количество. Подзарядятся природным излучением и энергией, познакомятся с местными. Только без оружия, как гости». Дачаев распределит их по городам планеты. «Гениально! Лучшее, что я от тебя слышала за последнее время!» Он продолжил. «Если кто-то захочет остаться, пусть остаются и живут. Только нам с тобой придется за ними приглядеть». С удовольствием. Такую колоссальную проблему разрулили. Пока только теоретически. Практика покажет, правильно мы поступили или нет. Правильно. Конечно, правильно. Даже я до этого не додумалась. Молодец. Тянуть не стали. Лон сразу сформировала группу из нескольких тысяч добровольцев с разных флотов и отправила на разные континенты планеты. Андрей, в свою очередь, подготовил всем достойную встречу. Испытывал волнение. Неизвестно, как все пройдет. Встреча прошла замечательно. Гостей расселили в отелях, и началась планетарная жизнь. Излучение делало свое дело. Гости становились добрее. общение между кипдиго и измененными проходило хорошо и вскоре они уже одни гуляли по городам когда пришла пора возвращаться на корабли отказались лон не удивилась а вот андрей беспокоился если так пойдет то экипажи всех флотов останутся на планете не пойму лон почему они остаются джао миллионы лет вели оседлый образ жизни космос не наша среда обитания На планете все ближе, моря и океаны рядом. Их тянет именно туда, их тянет родная стихия. Планета-лагуна стала их домом. Хорошо бы так. Можешь не сомневаться. Именно так.